Около двух часов по палатке забарабанили первые капли, и тут же шум дождя заглушил львиный рык. Феннель проснулся от луча мощного фонаря и увидел, что Кен вылезает из мешка. Темба с фонарем в руке выходил из палатки. «Пора вставать!» «Почти! Темба приготовит завтрак. Я хочу искупаться. Пойдете со мной?» Феннер хмыкнул, натянул шорты, и, схватив полотенце, последовал за ним. Дождь перестал, но по небу плыли тяжелые, набухшие водой облака. Поплавав в озере, они вылезли на берег, растерлись полотенцами и вернулись в лагерь. Гея и Гарри уже сидели у костра, тем пожарил яичницу с ветчиной. «Ну, пора трогаться», — сказал Кен после завтрака. И, повернувшись, Гарри добавил, «Вы сможете сложить палатку?» Конечно, я положу ее вертолет. Если вы оставите ее здесь, ей приделают ноги. Давайте сверим часы. Ровно в 11 мы свяжемся с вами по радио. Потом будем выходить на связь каждые два часа. Они сверили часы, и Гарри протянул руку. Удачи вам! И остерегайтесь этого мерзавца. Феннер положил мешок с инструментами в Лендровер и, глубоко задумавшись, уже сидел в машине. «Очень милая особа, не так ли?» Кен улыбнулся, пожал руку гей и сел за руль линдровера. Тембо расположился рядом с ним. Выехав в джунгли, Кен включил фары и сбавил скорость. Тембо постоянно указывал, куда надо ехать. Феннеля удивлялась, что они вообще движутся. «Может быть, подумал он, этот черный не такая уже обезьяна?» Сам он не смог бы проехать и двух метров, не врезавшись в дерево. Становилось все светлее, и Кен выключил фары. Тембо неожиданно махнул рукой, и лендровер резко остановился. «Справа носорог!» — воскликнул Кен. Не более чем в двадцати метрах действительно стоял носорог. Огромное животное медленно повернуло голову и посмотрело на них. Феннель схватил Спрингфилд. Его сердце стучало, как паровой молот. «А не опасность?» да – «Да?» – прошептал он. «Это белый носорог. У него очень мирный характер», – ответил Кен. «А вот от черных надо держаться подальше». Они поехали дальше. В этот час, казалось, джунгли кишели дичью. Стада антилоп разбегались при появлении лендровера. Два бородавочника едва успели выскочить из-под колес. Черногрудые аисты величественно восседали на верхушках деревьев. Тембо поднял руку, и Кен воскликнул. «Львы!» Прямо у тропы лежали два взрослых льва. Феннель прикинул, что им придется проехать в четырех метрах от них. «Нельзя ли их объехать?» – спросил он. «Не волнуйтесь», – улыбнулся Кен. «У нас есть поговорка. Не трогай льва, он тебя не тронет». Но его слова не убедили Феннеля. Он крепко сжал Спрингфилл, положив палец на спусковой крючок. При виде приближающегося лендровера львы подняли головы и окинули его сонным взглядом. На лице Фионеля выступил пот. Они проехали так близко, что он мог коснуться льва дулом ружья. «Видите, — продолжал Кен, — львы — спокойные животные. Но если вы раните льва и будете его преследовать, вот тут надо держать ухо востро». Феннель опустил ружьё и вытер мокрый лоб. Они были чертовски близко. Выехав на грязный просёлок, они свернули направо. «Эта дорога ведет в поместье Калленберга», — пояснил Кен, переговорив с Тембо. «До него 60 километров». Он взглянул на часы. 8 утра». «Тембо считает, что нам понадобится три часа, чтобы добраться туда. Потом мы свяжемся с Гарри». «Три часа на 60 километров?» «Вы что, свихнулись?» «Плохая дорога. Возможно, мы не уложимся в это время». И действительно, дорога, медленно поднимаясь в гору, ухудшалась с каждой минутой. Ночной дождь превратил верхний слой почвы в грязь, и колеса линдровера начали пробуксовывать. Перед крутым подъемом Кен увеличил скорость, заднее колеса занесло, и он с трудом выровнял машину. «Эй! Осторожнее!» — рявкнул Фейнель, которого бросила на борт. Обойдемся без советчиков, огрызнулся Кен. Сиди и помалкивай. Лендровер медленно пополз вверх, но в конце подъема Кен резко затормозил, увидев перед собой залитую водой впадину, за которой начинался новый подъем. Мы тут не проедем, сказал он, опустив педаль тормоза, и машина заскользила назад. Кен свернул с дороги, но не проехали ни от 10 метров как задние колеса прокрутились на месте, выбросив из-под себя фонтан грязи. Тембо выскочил из машины и, обойдя ее сзади, уперся руками в кузов. Взрывел мотор, но колеса увязли еще глубже. Кен повернулся и в упор посмотрел на Феннеля. «Давай объяснимся, Лью, или ты с нами, или ты просто пассажир?» После некоторого колебания Феннель вылез из лендровера и, подойдя к Тембо, Тоже уперся в кузов. Колеса выбросили очередную порцию грязи, но все же машина тронулась с места. Еще дважды лендровер увязал в болотистой почве, но, наконец, они вновь выехали на дорогу. «Теперь вы понимаете, почему я говорил про три часа?» – спросил Кен. «На эти сто метров мы потратили двадцать минут». Феннельс что то пробурчал и, тяжело дыша, залез на заднее сиденье. К этому времени ветер разогнал облака И выглянуло яркое солнце. Они продолжали подниматься. Дорога петляла между здоровенными валунами. На следующих двухстах метрах Темба трижды вылезал из машины и откатывал их в сторону. Скорость упала до 10 километров. Ветви деревьев нависали над дорогой, принуждая сидящих в машине низко опускать головы. И вы хотите проехать еще 50 километров, проволчал Фендель. Темба говорит, что дальше будет еще хуже, но пока мы движемся. В этот момент, опровергая оптимизм Кена, лендровер пошел юзом, и правые колеса оказались в квете. Кен и Темба спрыгнули на землю и, опустившись на корточки, о чем-то заспорили. Феннель закурил, чувствуя себя лишним. По его мнению, они уже отъездились. «Единственное, что мы можем сделать, поднять ее на руках», – решил Кен – и начал передавать тембо канистры с водой и горючим. Феннель взял рюкзаки, спальники и мешок с инструментами. «Сначала заднее колесо», — сказал Кен. Мужчины ухватили за кузов, и на счет три подняли лендровер, повернув его так, что заднее правое колесо встало на дорогу. «Теперь я ее вытащу», — улыбнулся Кен. «А вы двое следите, чтобы она не соскользнула обратно». Через три минуты они укладывали свои пожитки. «Я хочу пить», – буркнул Феннель. Кен кивнул, и Тембо открыл для них две бутылки пива и одну тоника для себя. «Ты говоришь, дорога станет еще хуже?» – спросил Феннель, глядя на Тембо. Да, вмешался Кен. Обращаться к нему бесполезно, он не понимает по-английски. Феннель допил пива и бросил пустую бутылку. Похоже, нам троим досталась грязная работа. Кто-то же должен ее делать. Кен пожал плечами и сел за руль. Поехали. По крайней мере, подумал он, выжимая сцепление, эти два инцидента показали, что в Феннеле осталось что-то человеческое.